Глава 12. Новая эра в истории космонавтики. 20 апреля 2019 года. Лиг-Сити, Техас. Была суббота перед Пасхой, и астронавт НАСА Даг Хёрли отдыхал дома под Хьюстоном, приходя в себя после напряженной недели тренировок и командировок. Внезапно этот редкий момент тишины прервал сигнал телефона, пришло сообщение от Ли Розена из SpaceX. Мы потеряли корабль. Всего несколько минут назад космический корабль Dragon взорвался во время испытаний, и Розен хотел, чтобы Хёрли узнал об этом первым, до появления новостей в прессе. Корабль, тот самый, где вместо уютного дома мог оказаться сейчас Хёрли, был полностью уничтожен. Разорван в клочья. А ведь все складывалось так удачно. В первых числах марта 2019 года Crew Dragon совершил триумфальный полет к МКС миссию «Демо-1». Корабль без экипажа на борту сам состыковался со станцией, провел там пять дней и выполнил целый ряд ключевых проверок, продемонстрировав свою пригодность для доставки экипажа. Оставалось совсем немного. SpaceX должна была провести еще несколько испытаний парашютной системы, а NASA завершить детальный анализ данных миссии Демо-1, чтобы допустить Dragon к полетам с экипажем. За неделю до Пасхи Херли даже успел слетать в космический центр Кеннеди, чтобы лично осмотреть корабль после его возвращения из космоса. Пока Хюрли ехал в Хьюстон, чтобы провести пасхальные выходные с семьей, SpaceX готовила Dragon к новой серии испытаний, в том числе к проверке двигателей Super Draco. Накануне праздников техники установили корабль на испытательном стенде в посадочной зоне 1. «Настроение было просто потрясающее», — вспоминает Хюрли. «После демо 1 мы были уверены, что все получится. Мы обойдем Боинг, мы полетим в космос». А потом пришло то самое жуткое сообщение от Розена. Хёрли сразу же рассказал жене, карн Найберг, которая и сама дважды летала в космос на шаттле и Союзе. Скоро, — сказал он, — об этом узнают все. Они пытались вместе осмыслить произошедшее. Найберг даже не заикнулась о том, чтобы Хёрли пересмотрел свое решение лететь на «Дрэгон». карн не из таких», — говорит Хёрли. «Она бы никогда такого не сказала», Она просто спросила, что я об этом думаю и насколько встревожен. Хёрли не мог сразу найти ответы на эти вопросы. Годами до него доносились разговоры о SpaceX. Дескать, компания слишком безрассудна, их действия приведут к трагедии, погибнут люди. Погибнет он сам. Но за четыре года работы с инженерами SpaceX Хёрли увидел совсем другую картину. Да, в отличие от специалистов НАСА, они были моложе, Но безумно любили свою работу и старались сделать все, чтобы на Crew Dragon было безопасно летать. Он доверился им полностью. Они с Карен все еще пытались осмыслить произошедшее, когда примерно через час новость просочилась в прессу. На пасхальных выходных серые пески пляжа Кока-Бич заполнили толпы зрителей, собравшихся на ежегодные соревнования по серфингу. Все ждали ясного неба и белых волн. Вместо этого над северным горизонтом внезапно начали зловеще клубиться оранжевое облако дыма, а потом в сеть просочилось неофициальное видео с обратным отсчетом перед включением двигателей «Супер Драко». Из-за мгновения до зажигания корабль разнесло мощнейшим взрывом. С этого начались проблемы, которые не давали нам покоя несколько месяцев, рассказывает Херли. Боинг теряет доверие астронавтов. Дуглас Джеральд Хёрли пришел в НАСА, когда стать астронавтом-легендой было уже невозможно. Шел 2000-й год, и агентство регулярно набирало большие отряды по 15-20 человек для работы на шаттлах. Все они выполняли однотипные миссии на низкой околоземной орбите, и ни один из астронавтов эпохи шаттлов не мог сравниться по известности с пионерами Mercury или героями лунной программы Аполло. И все же Херли был из той же породы, что и герой золотой эпохи космонавтики. Со своими светлыми, торчащими волосами и выразительным лицом. С опытом летчика-истребителя за плечами он явно выделялся из, в целом, безликого отряда астронавтов. До НАСА Херли успел послужить в морской пехоте и в морской авиации, стать летчиком-испытателем и освоить новейшие истребители, В космическом агентстве его первой задачей стало представление интересов отряда астронавтов во Флориде. Утром 1 февраля 2003 года он стоял на длинной посадочной полосе космического центра «Кеннеди», в ожидании корабля, которому не суждено было вернуться. Гибель «Коламбия» стала безжалостным напоминанием о рисках, с которыми сопряжена его профессия. После возобновления использования шаттлов, Хюрли дважды летал в качестве пилота, в том числе в последней исторической миссии программы в 2011 году. А через два года ему пришлось на полгода взять на себя все домашние дела и сидеть с сыном Джеком, пока Карен работала на МКС. После ее возвращения они всерьез задумались. Что дальше? На тот момент путь в космос был только один — долгая командировка на станцию. Херли эта перспектива не вдохновляла. Он пришел в НАСА летать, а не сидеть месяцами на станции вдали от семьи, занимаясь обслуживанием и научными экспериментами. Поэтому, когда в начале 2015 года глава летных операций НАСА Брайан Келли поинтересовался, не хочет ли он слетать еще раз, Херли ответил, только если это будет что-то совершенно новое. Его желание сбылось. В июле того же года НАСА назвала первый экипаж программы Commercial Crew. Помимо Хёрли, в него вошли Боб Бенкен, Эрик Боу и Суни Уильямс. Позже их разделили на две пары, одну для Crew Dragon, другую для Boeing Starliner. Но поначалу они работали единой командой. Вместе ездили на объекты SpaceX и Boeing, знакомились с кораблями и помогали их совершенствовать. Атмосфера на заводе SpaceX в Хоттерне заряжала Хёрли энергией. Настоящий контраст с привычным мне космическим центром Линдона Джонсона. Там все стерильно, застойно, по-офисному чинно, да и коллектив немолодой. А тут практически одна молодежь. Хаос, конечно, но такой от которого веет свежестью. Нередко они приезжали в Хоттерн с четким планом работы, но оказывалось, что запуск Falcon 9 откладывается, и вся компания работает над решением этой проблемы. В такие моменты четверке астронавтов оставалось лишь сидеть в тесном кабинете, разбирая бумаги или занимаясь другими делами. «У них элементарно не хватало людей на несколько долгосрочных проектов сразу», рассказывает Хёрли. Приходилось относиться к этому с пониманием. При всей своей неорганизованности SpaceX привлекала Хёрли куда больше, чем «Боинг». Стоило поймать инженеров SpaceX между запусками, и они с горящими глазами прислушивались к каждому слову астронавтов NASA, активно включались в работу, серьезно относились к любым предложениям. А вот инженеры Boeing, казалось, вообще не считали нужным прислушиваться к мнению четверки астронавтов Commercial Crew. Для Хёрли это было особенно обидно. Он догадывался, что всему виной его коллега из NASA, с которым они когда-то были хорошими друзьями. С Крисом Фергюсоном, командиром последней миссии шаттла, у Херли сложились дружеские отношения во время совместного полета. Но после возвращения на Землю между ними пробежала черная кошка. Не успел 2011 год закончиться, как Фергюсон покинул НАСА ради должности директора по системам экипажа и управления полетами в программе «Боинг». Херли не сомневался, что Фергюсон планировал этот переход еще до последнего полета Теперь даже церемония на орбите, когда они доставили на МКС американский флаг, летавший на первом шаттле в 1981 году, виделась частью тщательно продуманного плана. «Этот флаг не просто символ национальной гордости и чести», сказал Фергюсон, когда полотнище заняло свое место на станции. В данном случае он символизирует цель. Он будет висеть на самом видном месте у переднего люка модуля «Гармония», пока за ним не прилетит астронавт на американском корабле. Надеюсь, это случится через несколько лет. Позже до Хёрли дошло, что этим астронавтом собирался стать сам Фергюсон, и он должен был вернуться за флагом уже на новом корабле «Боинг». Когда первый экипаж, «Коммершал Крю», начал работать с инженерами «Боинг», Хёрли наконец понял причину их равнодушия. У «Боинг» уже был свой астронавт, Фергюсон. И именно он должен был командовать первым пилотируемым полетом, и только его мнение что-то значило. Это оставило неприятный осадок, признается Херли. Раньше мы дружили с Крисом, поэтому я воспринял эту ситуацию слишком близко к сердцу. В Боинг царила какая-то надменность, которой близко не было в SpaceX. Уверенность в превосходстве Боинг разделяли и инженеры космического центра Линдона Джонсона. Они тоже не сомневались в победе Boeing, и их можно понять. NASA объявила имена четырех астронавтов для коммерческих полетов 9 июля, всего через 11 дней после того, как Falcon 9 развалилась в воздухе по пути к МКС с миссией CRS-7. А чуть больше года спустя SpaceX потеряла еще одну ракету. Херли переживал не лучшие времена. Пока SpaceX пыталась разобраться с неудачами Falcon 9, Boeing тоже не показывала ничего выдающегося. Помимо самонадеянности инженеров, компания демонстрировала явное нежелание рисковать собственным капиталом. NASA ведь планировала, что коммерческие программы вроде Commercial Crew привлекут и частных заказчиков. Поэтому, хотя основное финансирование шло от агентства, компании тоже должны были вкладывать в проекты свои средства с расчетом вернуть их через полеты вне программ НАСА. Но команды Boeing, как видел Херли, не проявляли никакого рвения. Казалось, что Starliner для них всего лишь побочный проект. «Боинг только деньги считает, а у SpaceX в это время ракеты взрываются одна за другой», вспоминает Херли. «Просто кошмар какой-то. Мне было чертовски тяжело все это переваривать». Но после аварии АМОС-6 отношение Хёрли и других астронавтов Commercial Crew к SpaceX начало меняться. Компания не скрывала свои проблемы. Инженеры регулярно и подробно докладывали о ходе восстановления стартового комплекса 40 во Флориде и о подготовке Falcon 9 к возобновлению полетов. А отношения с Boeing становились все хуже. Последней каплей стали события лета 2018 года, когда компания готовилась к испытаниям системы аварийного спасения в White Sands, штат Нью-Мексико. К слову, испытания этой системы в полете Boeing так и не провела. В июне во время проверки двигатели работали штатно, однако при выключении произошла серьезная авария, потекло топливо. Этот инцидент задержал испытания больше, чем на год, но «Боинг» даже не потрудилась сообщить об этом астронавтам программы «Коммершал Крю». Когда Хёрли узнал о случившемся почти месяц спустя, он пришел в ярость. Астронавтов НАСА просто оставили в неведении. «После этого чаша моего терпения переполнилась», — вспоминает он. «С «Боинг» для меня все было кончено». Тем летом НАСА готовилось определить составы экипажей для первых полетов. Хёрли прямо сказал начальнику отдела астронавтов Пэту Форрестеру, что на Старлайнер он не полетит. Снова быть вторым номером при Фергюсоне? Нет уж, он сам заслужил командирское кресло. Да и история с происшествием в white Уайтсэндс, которое утаили от экипажа, до сих пор не давала ему покоя. Если из-за этого ему больше не суждено было полететь в космос, что ж, так тому и быть. В следующем месяце в космическом центре Линдона Джонсона состоялась торжественная церемония. НАСА представила экипажи кораблей dragon и «Старлайнер». На dragon отправятся Хёрли и Бенкен. Первый полет «Старлайнер» предстояло выполнить Фергюсону в компании Эрика Боу и новичка Николь ман Во второй полет «Старлайнер» должна была отправиться Суни Уильямс. Выходя на сцену хьюстонского зала, Хёрли торжествующе вскинул кулаки. Его переполняли неподдельные эмоции. Еще бы! Такое назначение! Для них с Бенкеном оно стало чем-то личным, ведь они были не просто друзьями, а почти братьями. Оба женаты на астронавтах, оба были шаферами на свадьбах друг у друга, у обоих подрастали сыновья. Борьба за возвращение в космос превратилась для них в настоящее спортивное состязание, и они жаждали победы. Мы утрем, но с Боинг, поклялись они друг другу. Когда друзья в следующий раз полетели на тренировку в Хоторн, то с порога объявили команде Dragon. Мы ваши люди, полностью и без остатка. Они были готовы на все. Абсолютно на все. Проблемы с клапанами и парашютами. Две серьезные аварии едва не поставили крест на этих планах. Первая, взрыв Dragon в апреле 2019 года, сразу попала в поле зрения общественности, зловещие оранжевые клубы дыма невозможно было скрыть. Но за 12 дней до этого в Неваде, вдали от посторонних глаз, произошла вторая, не менее серьезная катастрофа. Отказал парашют, и испытательный макет Dragon на полной скорости врезался в землю, оставив после себя дымящуюся воронку. Устранение последствий обеих аварий существенно отодвинуло сроки запуска. После взрыва Dragon Маск вновь обратился за помощью к Кенигсманну, который к тому времени проработал в SpaceX дольше остальных. У немецкого инженера был непререкаемый авторитет как внутри компании, так и в NASA и других ведомствах, расследовавших аварию. В SpaceX Кенигсмана ценили за справедливость и уравновешенность. Он был для всех как мудрый наставник а надзорные органы безоговорочно ему доверяли. Этот кредит доверия был сейчас как нельзя кстати. Авария оказалась крайне неприятной. Это стало для нас страшным ударом, сказал Кенигсман. Система, призванная спасать экипаж вместо этого, уничтожила корабль. Кенигсман работал бок о бок со специалистами НАСА, Федерального управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте, но причина аварии долго оставалась для них загадкой. Команде Кенигсмана понадобилось около трех месяцев, чтобы докопаться до истины. Все упиралось в тетраоксид азота, окислитель, который используется в двигателях большинства космических кораблей, включая Dragon. Его преимущество в том, что он отлично хранится при разных температурах и мгновенно воспламеняется при контакте с гидрозином. Космонавтика — штука сложная, но двигатели на этой топливной смеси работают предельно просто. Открыл клапаны, впустил тетраоксид азота и гидрозин — и готово. Двигатель заработал. Сбой произошел за какие-то 100 миллисекунд до запланированного включения двигателей «СуперДрако». Из-за утечки тетраоксид азота попал в трубки с гелием, а когда в двигательной системе выросло давление, эта порция окислителя ударила в обратный клапан, который должен был сдерживать гелий. Титановый клапан вспыхнул, что привело к взрыву корабля. Такого никто не ожидал, ведь Титан, верой и правдой, служивший космонавтике десятилетиями, никогда прежде не вел себя подобным образом. Выход нашли в замене обратных клапанов на другое устройство – разрывные мембраны для регулировки давления. В отличие от клапанов, эти мембраны не открываются, пока давление не достигнет заданной величины, а значит, исключают саму возможность утечки. В итоге расследование помогло досконально разобраться в том, как ведут себя мельчайшие частицы титана, находящиеся под колоссальным давлением при контакте с окислителем. При всей своей трагичности авария преподнесла бесценный урок, раскрыв неизвестный прежде сценарий отказа двигателей Супер-Драко. Кэти Людерс даже назвала взрыв «Дрэгон» подарком судьбы, ведь он случился на Земле, обошелся без жертв и помог НАСА, да и всему космическому сообществу, открыть новое явление в физике материалов. Авария с парашютом не получила такой огласки, но для «Дрэгон» она стала не менее серьезным испытанием на прочность. Поначалу инженеры считали, что с парашютной системой особых проблем не возникнет. SpaceX уже не раз успешно сажала грузовые корабли Dragon, и хотя пилотируемому Dragon требовалось 4 парашюта, из-за дополнительной нагрузки в виде системы аварийного спасения, инженеры были уверены, что перейти с трех парашютов на четыре будет проще простого. Как же они заблуждались. Казалось бы, космические корабли садятся на парашютах уже больше 60 лет. Но приручить эти устройства инженерам так и не удалось. Чтобы понять, в чем сложность, достаточно взглянуть на флаг, развивающийся на сильном ветру. Его поведение абсолютно непредсказуемо. Он извивается, хлопает, мечется из стороны в сторону. Парашюты — это тот же флаг, только гигантский, да еще и работающий при скоростях ветра в сотни километров в час. Они должны безупречно раскрываться и наполняться в бешеном потоке воздуха, справляясь с резкими перепадами атмосферного давления и порывами ветра. И хотя современные компьютеры творят чудеса моделирования, без испытаний в небе все равно не обойтись. Команду, работавшую над парашютами Dragon, больше всего тревожил феномен под названием фактор асимметрии. Он показывает, насколько хаотично ведут себя четыре парашюта сразу после раскрытия когда только начинают наполняться воздухом. В первое мгновение после выпуска основные парашюты теснятся в воздухе, толкаясь, словно четыре медузы в тесной банке. В этой толчее никогда не бывает симметрии. Как правило, либо один парашют оттесняет три остальных, либо трое теснят одного. Степень такой асимметрии можно было измерить, и НАСА установила для Dragon четкое пороговое значение. Если его превысить, предупреждало агентство, раскрытие парашютов рискует стать неуправляемым, а задержка раскрытия куполов может привести к катастрофе. В течение 2017 и 2018 годов SpaceX провела около двух десятков испытаний парашютной системы модели Mark 2 Парашюты открывали на разных высотах и в разных условиях, и хотя конструкция формально соответствовала требованиям НАСА по фактору асимметрии, Команда раз за разом сталкивалась с отказами системы. Выяснилась неприятная закономерность. Если три парашюта оттесняли четвертый, и тот начинал слишком сильно отставать, полностью раскрывшиеся купола испытывали критическую перегрузку. В результате все три парашюта рвались, что неизбежно, вело к катастрофе. Только задумайтесь, вы уже почти разработали парашютную систему, и тут выясняется, что требования НАСА оказались чересчур мягкими, Рассказывает Абхитрипати, которому Кенигсман доверил контроль за надежностью парашютов. К началу 2019 года SpaceX и NASA измотали себя бесконечными испытаниями парашютов Mark 2 И тут стало ясно, что систему нужно полностью переделывать. Она должна выдерживать куда большую асимметрию. Требовалось не только усилить сам купол, но и перейти на Xylon — сверхпрочный полимер — при изготовлении строп, соединяющих парашют с кораблем. Весной 2019 года SpaceX в партнерстве с Airborne Systems взялась за создание первых парашютов Mark 3 Все пришлось начинать сначала. Компании предстояло провести еще два десятка испытаний для подтверждения надежности системы. Под давлением сроков поставки Dragon, SpaceX запустила программу ускоренных испытаний, но второй тест новой модели Mark III в апреле обернулся полным провалом. Команда проверяла критически важный сценарий, может ли Dragon безопасно приземлиться на трех парашютах при отказе четвертого. Улучшенная конструкция с треском провалила экзамен. «Мы спешно провели второе испытание», — рассказывает Трипати. Ключевое слово здесь — «спешно». Когда спешишь, риск нарваться на неприятности только растет. В тот раз мы намеренно отключили один парашют, следом самопроизвольно отказал второй, а потом понеслось. Вся конструкция рухнула на землю. Трипати, возглавивший расследование аварии, докопался до истины, подвело устройство на силовой стропе, которой купол крепился к кораблю. По иронии судьбы, именно это устройство измеряло асимметрию. Его обмотали защитной тканью, чтобы не перетирало стропы, причем тканью оказалась самая обычная простыня, втихаря прихваченная из отеля. На видеоиспытании, во время которого система выбрасывалась из самолета на высоте 3000 метров, было видно, как что-то белое бьет по первому из трех раскрывающихся куполов, оказалось, что это кусок простыни, разогнавшийся до сумасшедшей скорости. Благодаря тому, что проблема крылась не в самой парашютной системе, а в методике испытаний, специалисты SpaceX быстро разобрались в ситуации и вернулись к испытаниям уже летом 2019 года. Команда техников и инженеров под руководством Билли Бёрки, специалиста, прошедшего школу работы с телескопами на гавайской горе Мауна-Кеа, во второй половине года трудилась как одержимая. Увы, за каждым шагом вперед следовали два шага назад. То всплывала очередная аномалия, то нарушался какой-нибудь критерий испытаний, то появлялась новая проблема. Жизнь парашютной команды превратилась в бесконечное путешествие по пустыням Южной Калифорнии и Аризоны. Они кочевали из города в город, останавливаясь в крошечных поселениях вроде Эль-Сентро у озера Солтон-Си и в шутку называли себя «парашютным цирком». Название прижилось. В пустыню с ними отправились жены, мужья и возлюбленные. Еще бы, ведь командировка могла растянуться на дни, а то и на недели. Но времени они зря не теряли. По ночам в пустыне разгорались огромные костры, а в перерывах между испытаниями команда устраивала собственную версию фестиваля Burning Man с той же атмосферой безудержного веселья и свободы. Сотрудники SpaceX, те еще одержимые работы и психи, вспоминают Трипати. Но парашютная команда — это вообще отдельная каста. Попадая туда, ты становился трудоголиком в десятой степени. График был просто убийственный, без единой поблажки. Ребята в буквальном смысле жили в пустыне. Летом и осенью 2019 года, пока парашютный цирк рвал задницу в богом забытой пустыне, проводя испытания и анализируя данные, почти все остальные подразделения компании переключились на «Старшип». И это при том, что Dragon был буквально в шаге от готовности к полету. Стране позарез была нужна собственная система доставки астронавтов на орбиту, чтобы не зависеть от России. А Маск вдруг взял и сделал приоритетом Starship. Тогда-то терпение Джима Брайденстайна лопнуло, и он настрочил твит. «Нам нужны результаты». Он кипел от злости и разочарования и явно намеревался привлечь внимание Маска любой ценой. Мне довелось поговорить с Маском сразу после публикации этого твита. Незадолго до этого, 28 сентября 2019 года, он провел в Южном Техасе презентацию Starship, ту самую, что так разозлила Брайден Стайна, представив первый полноразмерный прототип корабля. Дата была выбрана не случайно, она совпадала с 11-й годовщиной первого успешного запуска Falcon 1 После презентации, уже почти в полночь, меня и моего друга и коллегу Кенната Чанга, научного обозревателя за New York Times, проводили в небольшой трейлер на территории Техасского завода. Там нас ждали Маск, Пол Вустер, царь марсианской программы компании, и Клэр Буше, больше известная как Граймс, канадская певица и композитор, с которой встречался Маск. Мы расселись на перевернутых металлических ведрах и минут 30 говорили о космосе. Было очевидно, что Брайденстайну удалось достучаться до Маска. Глава НАСА возмущается, типа, почему вы не занимаетесь Crew Dragon, поделился со мной Маск. А что нам им заниматься? С технической точки зрения мы уже все сделали. Сейчас все упирается в проверки безопасности. Нужно, чтобы и НАСА, и SpaceX, и Федеральное управление гражданской авиации были полностью уверены в корабле. Это бесконечная череда совещаний. «Ускорьте процесс проверок, и мы хоть завтра запустим». Маск лукавил. SpaceX еще предстояло закончить испытания парашютов и провести тест системы аварийного спасения с двигателями SuperDraco, но он не врал, что львиная доля работы перед пилотируемым запуском действительно приходилось на оформление документов и прохождение проверок. Вскоре конфликт сошел на нет. Через пару дней после презентации Starship Маск позвонил Брайденстайну, Несмотря на уязвленное самолюбие, глава НАСА и руководитель SpaceX сумели найти общий язык. Спустя две недели Брайденстайн приехал на завод SpaceX в Хоторне, где Маск отчитался о разработке и испытаниях новых парашютов Mark III и прочих работах по Dragon. Илон доказал мне и словом, и делом, что это их главный приоритет, сказал Брайденстайн во время визита. Они бросили все силы и ресурсы на доработку парашютов. Во время визита Брайденстайна Маск сказал журналистам, что дрегон теперь основной приоритет для SpaceX. Он уже довел это до сведения сотрудников. По словам Лоры Крэптри, которая готовила Херли и Бэнкена к полету, атмосфера в SpaceX изменилась буквально за одну ночь. Словно по мановению волшебной палочки, вспоминает она. SpaceX всегда разрывалась между проектами. Десятилетия назад грузовой дрегон боролся за ресурсы с ракетой Falcon 9, Потом появились программа Grasshopper и технология возвращения ракет, а следом подоспели проекты Starlink и Starship. Инженеров, программистов и техников на все не хватало, а объем работ только рос. Крэп-3 не раз приходилось несладко когда она пыталась выцарапать время у инженеров, отвечающих за системы Dragon, или добиться, чтобы программисты занялись нужным ей кодом. Но стоило Брайденстайну потребовать результатов, а Маску пообещать их предоставить, и все преграды рухнули. Теперь любые просьбы Крэптри и других членов команды Dragon выполнялись мгновенно. Нужно больше людей для решения проблемы? Получите! Даже работа над полетным софтом пошла на сверхскоростях. К началу 2020 года парашютная команда почти закончила свои два десятка испытаний, а НАСА одобрила доработки двигателей SuperDraco. Агентство располагало практически всеми необходимыми данными после того, как в январе Dragon блестяще справился с тестом системы аварийного спасения, подтвердив надежность и парашютов, и двигателей SuperDraco, оставалось только разобраться с бумажной волокитой и втиснуть пилотируемый полет в плотное расписание прибытий кораблей к станции. В середине апреля, несмотря на нарастающую пандемию COVID-19 и повсеместные карантины, НАСА уже настолько доверяла Crew Dragon, что назначило дату старта. Место командира досталось Хёрли, а Бенкен должен был отвечать за операции в полете. Старт назначили на 27 мая, ближе к вечеру. Нелетная погода. Погода в тот день была наиотвратительнейшая. Добраться до Международной космической станции можно только в определенное время. Законы орбитальной динамики неумолимы. Из космического центра Кеннеди можно стартовать только раз в день, когда станция проходит прямо над головой. После этого кораблю требуются целые сутки, чтобы постепенно поднять орбиту и нагнать МКС. Для конца мая расчеты показывали единственное стартовое окно — 16 часов 32 минуты. Однако в это время года на Атлантическом побережье Флориды после полудня часто случаются грозы, которые приносит морской бриз. Так и вышло в среду 27 мая. Примерно за 35 минут до намеченного старта руководитель предстартовой подготовки SpaceX Майк Тейлор дал команду начать заправку Falcon 9 жидким кислородом. Он понимал, что погода на грани, но надеялся, что шанс на старт еще есть. В тот критический момент Маска интересовал только один вопрос. Кто примет окончательное решение по погоде? Сам он в черном костюме дежурил в бункере 4 космического центра Кеннеди для миссии Crew Dragon. SpaceX отказалась от собственного центра управления, что в нескольких километрах отсюда, у мыса Канаверал, и перебралась в это помещение НАСА. Здесь же работала съемочная группа. Снимали документальный фильм «Возвращение в космос» с участием Маска. «Хочу еще раз уточнить, кто отвечает за прогноз погоды?» — спросил Маск. «Космодром», — отозвался Кико Дончев, руководитель наземных операций и запусков Dragon в SpaceX. «Понятно, что космодром, но кто именно?» «Начальник метеорологической службы космодрома». Маск не просто так задавался этим вопросом, а искал, на кого можно будет возложить ответственность, если запуск ракеты все-таки отменят. Как и все в центре управления, во время этого пуска он был на взводе. Начальником метеорологической службы космодрома тогда был Майк маккалинан Он в этот момент сидел в здании в нескольких километрах от бункера и не спускал глаз с метеоданных. Настроение у Маккалинона было далеко не радужное. За полчаса до старта над мысом прокатилась мощная гроза. Ему даже пришлось врубить сирены воздушной тревоги из-за того, что в пяти километрах от стартового комплекса образовался смерч. Но волноваться не о чем, поспешил успокоить ЦУП SpaceX Маккалинон. Торнадо уходит в сторону от ракеты. Хёрли и Бенкон в напряжении ждали в капсуле на вершине Falcon 9. В Dragon было всего два иллюминатора возле входного люка, И со своих кресел астронавты могли заметить изменения погоды, только если небо совсем темнело. Сейчас, пока шел обратный отсчет, они видели, как чернеют небеса и капли дождя стекают по стеклу. Еще за несколько часов до посадки в корабль они понимали, что с погодой будет непросто. Херли вообще не верил в запуски точно по расписанию. Слишком свежи были воспоминания о первом полете летом 2009 года. Сначала два взрыва в июне из-за утечки водорода на шаттле «Индево», потом, когда проблему исправили, три вечерних запуска подряд накрылись в июле. В космос он тогда поднялся только с шестой попытки. Поэтому теперь, отправляясь на старт, я всегда готов к отбою, не скрывает он. После начала заправки кислородом Маккалинон постоянно был на связи с Тейлором. Гроза еще свирепствовала, но уже начинала отступать. По его прогнозу, к моменту старта погода должна была наладиться, но возникла проблема с правилом электростатического поля. За этим мудреным названием скрывается простая вещь. После грозы в воздухе остается электричество. Молнии заряжают атмосферу, и нужно время, чтобы сила электрического поля снизилась. Маккаллина настаивал еще 5-10 минут, и электрическое поле придет в норму. Но у Dragon запаса времени не было. Раз уж SpaceX начала заправку ракеты, старт должен был состояться точно в назначенный момент. Короткое стартовое окно не оставляло выбора, а задержка означала, что кораблю просто не хватит топлива догнать МКС. За 17 минут до старта Тейлор отменил запуск. В бункере SpaceX Маск раздраженно закатил глаза. Посмотрев в окно, он бросил, «Судя по тому, что я вижу, никаких причин для отмены нет». Обернувшись к Дончеву, он добавил, «Хочу убедиться, что мы не отменяем запуск из-за данных получасовой давности. Надо точно знать, что угроза реальная, а не надуманная». Для Маккалинана и Тейлора этот день стал настоящим испытанием. Друзья, прошедшие вместе десятки запусков, испытали двойной стресс. И погода взбунтовалась, и весь мир следил за каждым их шагом. Они договорились встретиться вечером в Ноланс-Айриш-Пап в Кока-Бич, Промочить горло и забыть этот кошмар. Но когда Маккалинон уже был на пути в бар, позвонил Тейлор. Старый друг предупредил, что ему могут позвонить с незнакомого номера, и лучше на этот звонок ответить. Звонить будет сам Маск. Маккалинон тут же развернулся и направился домой. Нужно было собрать все документы по работе космодрома, чтобы детально обосновать отмену запуска. И Маск действительно позвонил. Он молча слушал объяснение Маккалинана. По всему мысу Канаверал расставлены 33 датчика размером с банку кофе. Каждый измеряет напряженность электрического поля в вольтах на метр. Приборы настолько чувствительные, что улавливают всплеск напряжения даже от проезжающей мимо газонокосилки. Регистрируют малейшие заряженные частицы. Когда гроза повышает напряженность поля, правила космодрома требуют выждать 15 минут, чтобы атмосфера пришла в норму. Зачем такие предосторожности? Дело в том, что при старте ракета буквально протыкает воздух, сжимая электрическое поле. И даже в обычном кучевом облаке, где нет молний, такое сжатие в сочетании с ионизированным шлейфом ракеты может спровоцировать электрический разряд. Такое случилось во время запуска миссии «Аполло-12». Гигантская ракета породила две молнии менее чем через минуту после старта, И ЦУПу пришлось быстро принимать решение прерывать полет или рискнуть и продолжить. К счастью, экипаж все-таки добрался до космоса, перезагрузив часть электроники корабля «Аполло». Именно после этого случая НАСА и Служба безопасности космодрома разработали правила контроля электростатического поля. Слушая объяснения, Маск постепенно начинал понимать логику этого правила. Да, пожалуй, это просто перестраховка, но основанная на чистой физике. Он попросил Маккалинана переслать ему документы и пообещал изучить их до конца ночи. Закончив разговор, Маккалинан наконец-то смог перевести дух и отправиться в бар. С Илоном все просто. Дай ему исчерпывающий ответ со всеми подробностями, и он счастлив, говорит Маккалинан. Но не вздумай пускать пыль в глаза, он сразу такое чувствует. А вот другой наблюдатель первой попытки запуска Crew Dragon оказался куда менее восприимчивым к объяснениям. На носу президентские выборы, и Флорида была ключевым колеблющимся штатом. Трампу нравилась идея, что Америка возвращается в космос при его президентстве, особенно учитывая, что шаттлы перестали летать при Обаме. Поэтому он хотел лично присутствовать в момент, когда НАСА, как он считал, вновь станет великим. Трамп наблюдал за обратным отсчетом с балкона здания поддержки операций 2, возвышавшегося в нескольких километрах от стартового комплекса. Когда запуск отменили, Трамп пришел в бешенство. Он не понимал причины и, честно говоря, не хотел в них вникать. Вместо этого он устроил разнос Брайденстайну прямо перед толпой VIP-гостей, собравшихся посмотреть на запуск. Прошло три дня, и в следующее стартовое окно Херли и бенкен вновь облачились в скафандры SpaceX и отправились к стартовой площадке на Тесла. На этот раз, поднимаясь в лифте на вершину башни обслуживания и забираясь в Крю Дрэгон, они чувствовали себя уверенно. Погода радовала, а первый предстартовый отсчет показал, что с техникой полный порядок. В кабине Дрэгон Хёрли вслушивался в шум клапанов Супер Драко. Во время проверки их быстро открывали и закрывали, из-за чего казалось, будто где-то стреляет пулемет. Он чувствовал, как ракету наполняют топливом, время текло медленно, способствуя размышлениям. Херли был абсолютно уверен в командах SpaceX и NASA, доверивших ему и Бенкину место на острие прогресса. С 1961 года до орбиты добрались только 8 пилотируемых кораблей, построенных в Советском Союзе, США или Китае. С последнего дебюта нового корабля, китайского Шэньчжоу, минуло почти 20 лет. Сидеть сейчас в этих креслах было одновременно великой привилегией и колоссальной ответственностью. Мысли Хёрли то и дело возвращались к Карену, их сыну Джеку, наблюдавшим в нескольких километрах отсюда за окутанной испарениями ракетой. Он беспокоился о них, зная, как они переживают за него. Но одна мысль заглушала все остальные. Это должно, наконец, свершиться. Девять лет НАСА не имело возможности запускать астронавтов, и Америке пора было возвращаться в элиту пилотируемой космонавтики. «Момент настал», — вспоминает он. Шел 2020 год, бушевала пандемия, а ребята столько сил и нервов положили на этот проект. И вот момент действительно настал. В 15.22 по местному времени Falcon оторвалась от стартового стола и устремилась в космос на фоне ярко-голубого неба. Полет оказался куда более плавным, чем на шаттле. Там твердотопливные ускорители ревели и грохотали, обеспечивая основной рывок для выхода на орбиту, Хёрли слышал, как ветер свистит вокруг «Дрэгон», потом пришло странное, почти призрачное ощущение. Замолчала первая ступень, и сработали пневматические системы разделения. Экипаж резко бросило вперед, через несколько секунд ожил двигатель второй ступени, теперь полет был более неровным. Двигатель находился совсем рядом, буквально в нескольких метрах за кораблем. Подрев двигателем «Мерлин» верхней ступени, Хёрли обернулся к Бенкену и сказал — «А потряхивает круче, чем я предполагал». Несмотря на тряску, Дрэгон держал курс безупречно. Обычные ребята творят историю. Космос, пиво и пицца. Лора Крэптри должна была отсыпаться перед ночной сменой в центре управления в Хоторне. Ну разве можно спать в такой момент? Она пришла в SpaceX в 2009 году с единственной целью — отправить человека в космос. Пять лет она готовила к этому полету Херли и Бенкена. За это время они стали ей близкими друзьями, и пропустить самую важную часть миссии было просто немыслимо. Когда Крэп-3 приехала на завод SpaceX в Хоторне, все было не так, как обычно. Улицы вокруг выглядели зловеще, в воздухе висело напряжение. В Лос-Анджелесе бушевали протесты, связанные с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Крэптри и ее коллеги не знали, смогут ли они вообще выбраться из Хоторна после запуска, не перекроют ли дороги. Тревогу усиливала и пандемия COVID-19. SpaceX получила особое разрешение на работу с персоналом на местах, но массовые скопления людей были запрещены. Обычно во время запусков толпа сотрудников собиралась у панорамных окон Центра управления полетами. Теперь из-за вируса об этом не могло быть и речи. Кошмар какой-то, вспоминает Крэптри. Мы творим историю, обычно в такие моменты тебя поддерживают тысячи людей, от этого прямо мурашки по коже. А тут хоть бы звук, разве что уборщица где-то шаркала. Она с коллегами из группы управления забилась в офис на третьем этаже, откуда весь центр управления был как на ладони. Крэп-3 не отрывалась от переговоров, перескакивая с канала на канал. После прошлого отбоя она не верила, что Боб и Дак сегодня поднимутся в небо. Только в последнюю минуту стало понятно. Они полетят. Сердце бешено заколотилось. Дэвид Гигер наблюдал за запуском из дома в Санта-Монике вдали от завода. Он ушел из SpaceX в конце 2017 года, отдав компании больше 10 лет жизни. SpaceX и Dragon стали частью его самого. Но Гигер уже не был тем юнцом, готовым пахать по 80-100 часов в неделю. Он женился на Арлен, работавший техническим рекрутером в SpaceX. Они решили больше не откладывать личную жизнь на потом, ушли из компании и завели детей. Теперь Гигер смотрел запуск миссии Демо-2 с двухмесячной дочкой Авой на коленях. Чувства переполняли обоих. Они не могли разделить волнение запуска с коллегами, но могли наслаждаться его триумфом. Ведь именно Гигер собрал команду, создавшую «Дрэгон» а его жена за эти годы привела в проект многих инженеров, работавших над кораблем. «Меня переполняла гордость за эту невероятную машину, плод наших общих усилий», — вспоминает Гигер. «Мы прошли долгий и трудный путь, но зато бок о бок с лучшими из лучших». В то утро, собираясь в космический центр Кеннеди на запуск Демо-2, Кэти Людерс сразу предупредила мужа, чтобы не ждал ее сегодня. Она собрала небольшую сумку для ночевки и прихватила подушку с одеялом в бункер. Людерс наблюдала за стартом рядом с Кенигсманном, и когда ракета, наконец, взмыла в небо, они не смогли сдержать эмоций и обнялись. Они вместе прошли через два расследования катастроф с ракетами, а потом и через взрыв Dragon. Подобно Херли, Людерс высоко ценила политику абсолютной прозрачности SpaceX. Любая проблема с ракетой или кораблем И Кенигсман или его правая рука Бала Ромамурти тут же ставили ее в известность. Каждый раз, когда что-то шло не так, они сразу звонили, рассказывает Людерс. Ничего не утаивали, просто говорили, давайте разбираться вместе. Вот это настоящее партнерство. В этом суть наших отношений. Космонавтика — неимоверно сложное дело, настолько сложное, что даже нельзя выразить это словами. Как глава программы Commercial Crew, она чувствовала личную ответственность за жизнь экипажа, именно она поставила подпись под документами о безопасности Crew Dragon и процедуры быстрой заправки Falcon 9. Многие коллеги в НАСА считали это большим риском, но Людерс верила в то, что делает SpaceX. Самым опасным этапом миссии был запуск и полет до МКС. Для экипажа Демо-2 это означало 19 часов напряжения. Людерс хотела быть рядом с семьями членов экипажа на случай, если произойдет непоправимое. Ночь она провела в космическом центре Кеннеди, пытаясь задремать на неудобном диване в комнате отдыха, только толку от этого было мало. Любители кофе постоянно ее будили. Спас положение коллега, который предложил ей убежище в маленькой переговорной комнате. Астронавты благополучно добрались до станции и провели на ней два месяца. «Дрэгон» все это время безупречно ждал на орбите. А потом настало время возвращаться. Пришел черед последнего и, пожалуй, самого опасного этапа полета. Среди всех рисков, что поджидают космический корабль на пути домой, особенно серьезны три. Первый — потеря связи в момент, когда вокруг корабля бушует сверхгорячая плазма. Эти несколько минут радиомолчания после входа в атмосферу превращаются в настоящую пытку для наземных диспетчеров, теряющих контакт и с экипажем, и с кораблем. SpaceX также беспокоила асимметрия кормовой части Dragon. Все дело в четырех гондолах, с парой двигателей SuperDraco в каждой. Они выступают по бокам корабля. Такая форма могла вызвать вращение Dragon при прохождении атмосферы на гиперзвуковой скорости. Херли признавался, что они с Бенкеном были предельно собраны в эти минуты. Но Dragon вел себя безупречно. И, наконец, не стоит забывать и о парашютах. Абхи наблюдал за возвращением с третьего этажа здания в Хоторне вместе с двумя десятками ребят из парашютного цирка, обступивших рабочее место Билли Бёрки. Трипати целый год провел с этими ребятами, которые проводили тест за тестом с такой скоростью, что НАСА только диву давалось. Но не все испытания проходили гладко. Пустыня не раз становилась свидетелями их неудач. «Меня просто трясло от волнения», — вспоминает Трипати. «Мы повидали столько сбоев во время испытаний, я не отрывал глаз от экрана. Вот раскрылись тормозные парашюты, вот основные, и, наконец, приводнение. Только тогда я смог выдохнуть». Когда большие белая купола парашютов трепеща на ветру бережно опускали джрэгон в Мексиканский залив, Крэптри тоже дала волю чувствам. «Когда раскрылись парашюты, я просто разрыдалась», — рассказывает она. Это были и слезы облегчения, и слезы радости. Все чувства нахлынули разом. Большинство из нас шли к этому пять, а то и десять лет. Я мечтала только об одном — помочь людям подняться в космос. Мы сделали то, что раньше было под силу только целым странам, и все это — в самые темные времена для всего человечества. Джайган уже покачивался на волнах, но у Херли и Бенкена оставалось еще одно дело перед тем, как их выудят из океана и откроют люк. НАСА снабдило их спутниковым телефоном на случай, если корабль приводнится далеко от расчетной точки и пропадет радиосвязь. Экипаж должен был позвонить паре человек для проверки телефона. Номера уже были забиты в память, но врач НАСА в Хоторне трубку не взял. Не ответил и чиновник в Хьюстоне. Тогда они решили отойти от протокола и позвонили своим женам, Карен и Меган, в ЦУП космического центра Линдона Джонсона. Херли еще набрал номер мамы. А потом, чтобы хоть как-то скоротать время, они стали звонить друзьям, чьи номера смогли вспомнить. Качаясь на волнах посреди океана, они были просто безумно счастливы, счастливее всех на свете. Они это сделали. Долгие годы подготовок, неудач, и вот он, триумф. Их личный, SpaceX, NASA и все Америки. Херли и Бенкон стали героями. За четыре десятка лет после дебютного полета шаттла «Дрэгон» стал первым новым космическим кораблем, доставившим астронавтов на орбиту. Они рискнули. Совершили этот полет и заново открыли для страны дорогу к звездам. С корабля-спасателя их доставали вертолетом на берег, а оттуда самолетом НАСА в Хьюстон, к ожидающим семьям. Перед приводнением координатор SpaceX по работе с астронавтами Хейли Эспарза Поинтересовалась у экипажа, чего бы им хотелось в самолете на обратном пути. Херли попросил янтарного Эля фэт и пиццу. Именно это их и ждало на борту. Финал получился чисто американским. Двое друзей из глубинки, только что вернувшиеся на Землю, в объятой пламенем капсуле уплетают пиццу и потягивают пиво. Они вернули флаг на родину. И теперь возвращались домой, навсегда, изменив историю человечества. «Это новая эра в истории космонавтики», — говорит Хёрли. «И началась она в 2020 году».